В центре композиции торчал сам, одетый весьма пышно, но скорее вызывающе, чем богато, и окруженный великолепными гусарами, на мой взгляд, выглядящими скорее его конвоирами, чем свитой или охраной. Я подозвал Мишку и отправил его вызвать на переговоры самого самозванца. С той стороны долго совещались, было видно, как гусарский ротмистр даже рубит рукой воздух с чем-то не соглашаясь, а затем прислали гонца уточнить, верно ли они поняли, что с войском находится холоп царя Дмитрия, незаконно занимающий московский престол Федька Годунов. Гонцу едва не наваляли, я еле смог удержать народ, и отправили назад с ответом, что ничего холопа тут нет, а вот царь и самодержец российский я впервые использовал такое свое титулование, действительно присутствует, и вызывает воры и самозванца, именующего себя погибшим царевичем Дмитрием, на разговор. И это является единственной причиной, по которой его, готовая к бою войска все еще остается на своих местах, а не размело по углам всю ту шваль, что здесь перед ним находится». Для подкрепления этих слов я велел стрельцам спешиться, отослать лошадей в тыл, а самим изготовиться к огненному бою. Это подействовало. Уже через десять минут после того, как стрельцы зарядили свои пищали, от войска самозванца отделилась пышная группа людей числом около четырех десятков, которые двинулись в нашу сторону. Я со своими рындами Десятком всадников холопьего полка, пятью наиболее родовитыми и авторитетными предводителями присоединившихся ко мне по поместных отрядов и верхушкой моего церковного спецназа, двинулся ему навстречу. Мы встретились как раз на берегу озерца. — Ты хотел говорить со мной, холоп мой? — высокомерно начал самозванец, а я тихонько порадовался. «А ведь у тебя, парень, акцентец, да еще какой!» «Ой, не родной для тебя русский, ой, не родной!» «Можно, конечно, предположить, что спасенный царевич Дмитрий, долгое время живя в Польше, совсем ополячился и слегка подзабыл русский язык, но я в этом как-то сомневался. Едва ли те, кто бы действительно спас царевича, не стали бы готовить его к судьбе и должности государя московского, а значит, сохранение языка и веры должны были стоять перед ними в качестве чуть ли не основной задачи. А тут да просто подобрали вместо Отрепьева кого столь похожего на царевича Дмитрия по возрасту и, возможно, даже рожей, ну и еще, чтоб был человек надежный и на крючке, и снова двинулись по уже давно разработанному плану. Что ж, для задуманного мною это плюс, поскольку резко повышалась вероятность того, что и остальными сторонами подготовки пренебрегли не менее. — Ну так говори со своим царем. Я слушаю тебя. — Я хотел говорить с тобой, самозванец. — Спокойно начал я. — Потому как не хочу проливать ничьей крови и считаю, что в споре, который между нами, не должно стоять никого чужого. Поэтому я предлагаю тебе обратиться к воле Господа нашего Иисуса Христа, коей сам должен указать всем вокруг, кто и есть истинный государь московский». Самозванец озадаченно уставился на меня, похоже, не врубившись сразу в мое предложение. Но тут один из его свиты, крайне мутный тип в кунтуше лет пятидесяти пяти отроду, с роскошными усами и огромным пузом, наклонился к его уху и что-то зашептал. Самозванец слушал его с минуту, а затем просиял и окинул меня крайне пренебрежительным взглядом. Толстяк в кунтуше. Похоже, сумел разъяснить ему, что я, скорее всего, веду речь о поединке. А этот вариант представлялся самозванцу чрезвычайно выигрышным. Ну, кого он видел перед собой? Молоденького паренька, столько-только начавшимися пробиваться усиками и бородкой. Правда, паренек был высок ростом, широк в плечах и довольно крепок, но все равно он оставался всего лишь пареньком явно без серьезного опыта схваток. К тому же за спиной этого паренька стояло грозное войско, способное одним ударом разметать его слабые и набранные сбору пососенки отряды, а этот глупец не воспользовался своим преимуществом и сам, вот идиот ведь, ввязывался в затею, в которой у него, польского шляхтича, всяко было больше шансов выйти победителем что так же говорила о его недалеком уме. Но просто отлично же все складывается, а ведь всего полчаса назад все вокруг говорили ему, что все пропало. — Хм... — Так ты, холоп мой, предлагаешь мне поединок? — воскликнул он. — Что ж, это действительно честно. Только ты, я и Господь наш Иисус Христос. Какое оружие? Ты подожди, прервал я его и повернулся к митрополиту Игнатию. Владыко, начал я степенно, обнажив голову. Ты, как наиболее среди нас близкий к Царю небесному, к Спасителю нашему, скажи, как и каким оружием нам разрешить сие? Владыка Игнатий с которым мы успели не раз обсудить этот вопрос, сделал вид, что задумался, а затем осенил себя крестным знамением и принялся истово молиться о неспослании ему знания и просветления. Все терпеливо ждали. Наконец, Игнатий замолчал. Какое-то время он сидел на коне, прикрыв глаза, и с таким лицом будто к чему-то прислушивался. Я просто любовался на него, Нет, ну какой актер пропадает? Впрочем, почему пропадает? Живет и действует. Внезапно он очень картинно распахнул глаза и решительно перекинул ногу через луку седла. — Идите за мной, чада господни! — приказал он, двинувшись к берегу озера. Подойдя к обрезу воды, он закатал рукава и затянул канон освящение воды, читаемой обычно в крещение над Иорданью. Закончив, он повернулся и властно указал в сторону озера. «Ступайте!» «То как?» — изумленно отозвался самозванец. «Так, — властно произнес митрополит, — поскольку Господу нашему неугодны ни кровь, ни насилие, ни оружие, а лишь смирение и человеколюбие, — то вот ваше ресталище, воды озера сего, осененные молитвой Христовой, и оружие ваше так уже — молитва. Ступайте, и, погрузившись в воды сии, читайте молитвы Господу нашему, пока он не даст нам всем верного знака, кто из вас более угоден ему на престоле Руси святой, а мы с братья будем его о том же молить. Мое войско радостно загомонило, поскольку большинство в той или иной мере верили, ну или как минимум опасались того, что нам действительно противостоит могущественный колдун-самозванец, у которого черт его ведает, какие колдовские штуки припасены. Личный поединок между мной и колдуном, выводящий всех остальных из-под удара, пришел со многим по вкусу. А то, что он должен проходить на молитве да еще и при поддержке святых воинов, монахов досвященников, да священников во главе с митрополитом Ростовским и Муромским и игуменом Троицы Сергиева монастыря, сразу же уверила многих в моей победе. В стане самозванца также началось некое оживление. Во-первых, реальный расклад сил был настолько очевиден, что особым боевым духом и желанием сражаться в его войске никто не блистал. А во-вторых, я на фоне самозванца смотрелся куда менее представительным. К тому же поляки высокомерно считали, что как бы там ни было, Езус Христос и Матка Боска совершенно точно на стороне добрых католиков, а не этих глупых схизматиков, так что они сами себе устроили ловушку, в которую и попали. И только один человек, сам самозванец, недоуменно оглядывался по сторонам и опасливо косился на воду.